Глава 12. Земля Слова про глупышку Клару оставляю на совести Летиции. Не стану сетовать на человечью неблагодарность, мне к этому не привыкать. Лучше расскажу, как у меня самого открылись глаза. Сначала они открылись в буквальном смысле. Чуть не целый месяц я беспечно продрых на своем насесте, наслаждаясь ветром, простором, дыханием океана.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 А понадобится, полечу подслушивать, кок нам кают компании. Надо быть на страже, что-то здесь не так.